И отдался на волю машины, которая мерно укачивала его. Если честно, разве не был он сам отчасти виноват в своем параличе? Сложный вопрос. Ведь по-настоящему у него ноги не отнимались. Просто он всегда был уверен, что ни стоять, ни ходить не может». Когда Рыми пробовали поставить на ноги, то в голове у него начинался какой-то шум, все вокруг плыло, и он бессильно повисал на плечах те, кто его поддерживал. Должно быть, вот так же, в полуобморочном состоянии, падали на руки палачей, приговоренные к смерти. Все изменилось лишь после того, как на него взглянул этот здоровяк божьен. «А что, если мне только захотеть, только захотеть и все вспомнить?» Его охватило странное чувство, словно ему стало страшно, страшно вспомнить. Он уже не решался посмотреть на свое прошлое, как не отважился бы один идти в темноте. Его мгновенно сковывало от ужаса и ощущения опасности. Горло сжималось, дыхание перехватывало, и все-таки... Теперь он это прекрасно понимал, его всегда манило это неизвестное прошлое, похожее на бесконечный туннель. Никогда Реми не осмелится погрузиться в этот безмолвный, жутковатый мир, полный бед. Клементина, сочтя его спящим, накинула ему на ноги плед, который Реми яростно сбросил. Да оставьте ж меня в покое в конце-то концов, ни минуты не дают побыть наедине с собой. Реми попытался было восстановить прерванный ход мысли, но ничего не получалось. И он в гневе вперил взгляд в дядин затылок. Один, совсем один. Впрочем, как и всегда. Его баловали, лелеяли, холили, точно редкого зверька. И никто ни разу не задался вопросом, а кто он, Рыми? Чего он действительно хочет? За пять часов двадцать минут добрались... — сообщил дядя Робер. — Средняя скорость — восемьдесят в час. Дядя сбросил газ, и Раймонда, похоже, смогла расслабиться. Она попудрилась и, обернувшись, улыбнулась Роми. Он понял. Всю дорогу ей было страшно. У нее и исчезщи были слегка ей глаза, словно она приняла сильно действующие лекарства. Она, наверное, не любительница быстрой езды и острых ощущений. Разглядывая ее профиль... Реми обратил внимание на начавший заплывать подбородок. Ей надо есть поменьше. Однако на него посматривала Клементина, и Реми, отвернувшись, узнал за окном лес, окружавший имени. Машина ехала вдоль стены парка, ощетинившийся осколками стекла. Семейство Вабуре чувствовало себя спокойно, лишь под защитой решеток, стен, засовов. Может быть... Хотела скрыть от посторонних глаз немощность Реми? Но ведь от имения, окруженного громадным парком, до ближайших домов и так почти километр. К тому же там, в деревне, ни для кого не секрет, что реми, а забавно было бы прогуляться в деревню. Тот все подивились бы на чудо. Клементина порылась в корзинке. В дороге корзинка служила ей сумочкой и достала огромный ключ. Машина остановилась перед решетчатыми воротами, украшенными величественным литьем. За ними тянулась большая и очень темная аллея, лишь кое-где пробивались тонкие солнечные лучики. В конце аллеи серел фасад имени. — Дай мне, — сказал Реми. Он хотел сам открыть ворота, однако петли заржавели, и Реми тщетно, что было сильно нажимал на створки. Из машины вышел дядя Робер.